«А что на тебе будет надето?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Но ко мне будет представлен специальный человек, который каждое утро будет мазать меня ваксой, так что я стану такой же черный и блестящий, как все негритята. Надо только не забывать выставлять себя каждый вечер за дверью хижины рядом с башмаками, тогда по утрам меня будут чистить вместе с ними». Томми и Анника попытались представить себе, как будет выглядеть Пеппи, начищенная до блеска черной ваксой. — Ты думаешь, черный цвет пойдет к твоим рыжим волосам? — с сомнением в голосе спросила Анника. — Поживем, увидим, — беспечно ответила Пеппи. — А если не понравится, выкрашу волосы в зеленый цвет. Пеппи все больше вдохновлялась. — Принцесса Пеппилотта! Какая жизнь! Какой блеск! Как я буду танцевать? Принцесса Пепилотта танцует при свете костра под бой барабанов. Представляете себе, как будут греметь мои кольца в ушах и носу? — А когда? — Когда ты отправишься в путь? — спросил Томми, дрогнувшим голосом. — Попрыгунья снимется с якоря завтра утром, — сказала Пеппи. Все трое довольно долго молчали. Как-то вдруг оказалось, что им больше нечего сказать друг другу. В конце концов Пеппи заявила, перескакивая на новую тему. «Но сегодня вечером я устраиваю прощальный пир. Прощальный пир. Больше я вам ничего не скажу. Все, кто хочет со мной проститься, милости просим». Пеппи длинный чулок уезжает. Вечером она устраивает в своем домике прощальный пир и приглашает всех, кто хочет с ней проститься. Эта весть в мгновение ока распространила среди детворы городка. Многие ребята захотели проститься с Пеппи. Тридцать четыре человека, а может быть и больше. Томми и Анника получили от своей мамы разрешение вернуться домой, когда захотят. Мама сама понимала, что в этот день иначе и быть не может. Томми и Анника никогда не забудут прощальный пир Пеппи. Вечер выдался на редкость теплой и тихой такой, про который говорят, какой прекрасный летний вечер. Розы в саду пламенели в сумерках, воздух был напоен ароматом цветов, а деревья таинственно шелестели от каждого дуновенья ветра. Все было бы так удивительно прекрасно, если бы не Томи и Анника не хотели додумать этой мысли до конца. Дети, отправляясь к Пеппи, прихватили свои дудки. И теперь они строим шли по дороге и весело дудели. Шестью возглавляли Томми и Анника. Когда они подошли к ступенькам террасы, дверь распахнулась и появилась Пеппи. Глаза ее сияли, а лицо, покрытое веснушками, расплылось в веселой улыбке. Добро пожаловать в мое скромное жилище, сказала она, гостеприимно приглашая всех войти. Анника глядела на Пеппи так пристально, словно навсегда хотела запомнить ее облик. Никогда-никогда она не забудет, как Пеппи стояла в тот вечер на пороге своего домика, торчащие в стороны рыжие косички, веснушки, веселая улыбка и огромные черные туфли. До ребят донеслась глухая барабанная дробь. На кухне сидел капитан Длинный Чулок, зажав между коленей негритянский барабан. Одет он был, как и положено, негритянскому королю. Пеппи специально попросила его об этом. Она ведь понимала, что всем ребятам очень захочется поглядеть на живого негритянского короля. И верно, ребята тут же набились в кухню и обступили короля Эфроима со всех сторон и принялись его разглядывать. «Хорошо, что не пришло еще больше ребят, а то бы негде было поместиться», — подумала Анника. Но в тот же миг в саду заиграла гармонь, и в дверях кухни появился весь экипаж попрыгуньи во главе с Фридольфом. Это он играл на гармонии. Оказалось, что днем Пеппи успела сбегать в порт, встретиться со своими старыми друзьями и всех их пригласить на прощальный пир. Увидев Фридольфа, она кинулась ему на шею и так сильно обняла, что бедняга весь посинел. Тогда Пеппи выпустила его из объятий и закричала «Музыку, музыку!» Фридольф заиграл на гармоне, король Фроем забил в свой барабан, а все дети дудели в свои дудки. Дверь в чулан была приоткрыта, и там виднелась целая батарея бутылок с лимонадом. На большом кухонном столе стояло пятнадцать тортов со взбитыми сливками, а на плите кипел котел, полный колбасами. Король Эфроем первый схватил кусок колбасы. Это послужило сигналом для всех, Ребята последовали его примеру, и вскоре все звуки на кухне заглушило дружное чавканье. Потом каждый получил столько кусков торта и столько лимонада, сколько хотел. В кухне было очень тесно, и общество вскоре разбрелось, кто на террасу, кто в сад. Когда все наелись до отвала, Томми предложил во что-нибудь поиграть, например, в зеркало Джона. Пеппи не знала, как в это играют, но Томми объяснил ей, что кто-нибудь должен быть Джоном и что-нибудь делать, а остальные повторять за Джоном все его движения. — Прекрасно, — сказала Пеппи, — совсем не глупая игра. Я буду водить. Став Джоном, она прежде всего полезла на крышу сарая. Для этого надо было сперва забраться на забор сада, а оттуда можно было на животе переползти на крышу. Пеппи, Томми и Анника... Столько раз это проделывали, что для них это не составляло никакого труда, но для других ребят это показалось очень трудным. Зато матросы с попрыгуни, привыкшие лазить на мачты, с легкостью справились с этой задачей. А вот капитан их был настолько толст, что для него это было делом нелегким. А кроме того, мочало на бедренной повязке за все цеплялось. Все же он забрался на крышу сарая, но, правда, долго после этого не мог отдышаться. «Эту набедренную повязку я окончательно загубил», — сказал мрачно капитан Длинный Чулок. С крыши сарая Пеппи спрыгнул на землю. Многие ребята, особенно те, кто был поменьше, конечно, не решились этого сделать, но Фридельф помог им спуститься, он был очень добрый. Потом Пеппи шесть раз перекувырнулась на траве, И все приняли кувыркаться, Но капитан сказал: Тебе придется дочка подтолкнуть меня сзади, иначе мне не перекувырнуться. Так Пеппи и сделала. Но она не рассчитала своих сил и так толкнула своего папу, что он покатился кубарем и никак не мог остановиться. Вместо шести раз он перекувырнулся четырнадцать раз. Затем Пеппи помчалась к дому, взлетела по ступенькам на террасу, тут же вылезла назад через окно. Затем на животе проползла к стремянке, которая была прислонена к стене. По стремянке она ловко взобралась на крышу, пробежала по ее гребешку, спрыгнула на трубу, поджала ногу и закукарекала, как заправской петух, а потом перепрыгнула на дерево, которое росло перед домом, опустилась по стволу на землю, побежала в дровяной сарай, схватила топор, вырубила в стене доску, пролезла сквозь эту узкую щель в сад, вскочила на забор, с трудом удерживая равновесие, прошла по нему метров пятьдесят, взобралась на дуб и на самой его верхушке уселась отдыхать. На дороге перед домиком Пеппи собралась большая толпа любопытных. Эти люди потом всем рассказывали, что видели негритянского короля, который, стоя на одной ноге на трубе, громко кричал кукареку, но им, конечно, никто не поверил.